Глава 10 Эрин Локхард попросила Персис приехать к ней домой в большое бунгало на южной окраине города всего в нескольких ярдах от церкви святого Иоанна Евангелиста, более известной в Бомбее как Афганская церковь. Британцы построили ее в память о погибших в Первой англо-афганской войне — и во время ужасного отступления из Кабула в 1842 году, унесшего жизни около 16 тысяч британских солдат и членов их семей, пытавшихся преодолеть снега горной системы Гиндукуш в безнадежной попытке добраться до Джалалабада. Это поражение стало для всех таким потрясением, что когда о случившемся узнал тогдашний генерал-губернатор Индии граф Окленд, И вот тут же хватил удар. Бунгало Локхарт находилась в районе Навинагар, рядом с казармами, где селились вышедшие на пенсию служащие Индийского флота. Во время войны здесь появился пропускной пункт, и Персис при входе пришлось предъявить документы. Белоснежная бунгало блестела в лучах вечернего солнца. Лёгкий ветер с моря развивал военно-морской флаг над красной черепичной крышей. Локхард стояла на залитом солнечным светом широком зеленом газоне, спускавшемся вниз по склону к каменистому пляжу. Вокруг газона выстроились в ряд пальмы. Вдали, обозначая границу территории, белел забор. Маленькая белая собачка с тявканьем носилась за мячиком. Служанка, впустившая Персис, поднялась на веранду. Локхард изучала стоявший перед ней на столе предмет, сломанную старую прялку. «Что скажете?» Персис внимательно посмотрела на прялку. Ее лучшие дни уже позади». «Наоборот», — ответила Локхард. «С каждым днем эта вещь становится все более ценной». Раньше она принадлежала некому Махандасу Ганди. Персис, как и большинство индейцев, знала эту историю. В 1932 году англичане посадили Ганди в тюрьму в Пуне. Там он решил сам начать сучить нить с помощью чаркхи — ручной прялки. То, что началось как способ скоротать время, стало символом сопротивления — И вскоре Ганди призвал всех соотечественников делать собственную ткань и заменить ей покупной британский хлопок. Теперь эта прялка была неотъемлемой частью его наследия. Эрин Локхарт, сказала женщина, резко протягивая вперед руку, Перси свадье. Рукопожатие американки было неожиданно крепким, а руки грубее, чем предполагал ее ухоженный вид. Локхард была небольшого роста, но явно в хорошей физической форме. На ней была белая блузка без рукавов и широкие коричневые брюки. На худых руках отчетливо проступали мышцы. Светлые, почти белые волосы резко контрастировали с загорелым лицом и ярко-красной помадой. «Только что купила ее из хозяйства Ганди», — продолжала Локхард. «Если скажу вам, за сколько, вы упадете в обморок». «Я не падаю в обморок». Взгляд темных глаз Локхард задержался на лице Персис. «Да, похоже на то. Думаю, иначе вы бы вряд ли стали первой женщиной-инспектором в Индии». Она улыбнулась. «Хотите что-нибудь выпить?» Они устроились на веранде. Локхард взяла джин с тоником... Персис — газировку слаймом. Персис быстро ввела американку в курс дела. «Мне сказали, что вы с Хилией были близки». «И да, и нет», — загадочно ответила Локхард. Персис молча ждала продолжения. «Я с ним спала, если хотите знать. Вероятно, это значит, что мы были близки». Но если ждете, что я расскажу, что творилось у него в голове», «Боюсь, я не смогу вам помочь». Персис заерзала на стуле. «До сих пор никто не упоминал о том, что у Хилли были с кем-то личные отношения». «Мы это не афишировали», — сказала Локхард, будто прочитав ее мысли. «Вернее, Джон предпочитал держать личную жизнь в тайне». «Как вы познакомились?» «Три месяца назад...» Он выступал с лекцией в азиатском обществе. Никогда не встречала человека, по которому было бы настолько явно видно, что он не в своей тарелке. Никаких любезностей, только односложные ответы. Но лекция была изумительной. Настоящее путешествие по монастырям средневековой Англии. Я никогда такого не слышала. Работа была его страстью. И когда он говорил о ней, то становился другим человеком. Персис сделала глоток газировки. «Что вы делаете в Индии? Работаю на Смитсоновский институт». Локхард произнесла это название в типичной американской манере, как будто это было что-то известное абсолютно всем. К счастью, Персис в самом деле знала об этом огромном музее, в основном из книги «Исследования и полевая работа» Смитсоновского института в 1937 году, которую она еще подростком нашла в магазине отца. Тогда ее воображения поразили описание археологических и антропологических экспедиций во все уголки земного шара в поисках сокровищ для самопровозглашенной, величайшей в мире сокровищницы знаний. «Цель нашего проекта — запечатлеть движение Индии к независимости», — продолжала Локхард. «В следующем году мы организуем большую выставку, и я ищу для нее экспонаты». «Вы думаете, что с помощью прялки можно рассказать правду о том, какой ценой мы добились свободы?» Локхард постучала пальцами по стакану. «Я чувствую вашу враждебность». «Думаете, мы только делаем вид, что поддерживаем вашу борьбу?» «Ровно наоборот. Америка тоже сражалась за независимость от англичан. Конечно, это истории разного масштаба. Но, пожалуйста, не надо считать, что я эдакий исследователь-дилетант и украду камерой вашу душу». Локхарт улыбнулась, но улыбка получилась холодной. «Слушайте, хотите знать правду?» Все очень просто». Историю надо сохранять, иначе она разрушается. Беспринципные историки изменяют ее как хотят. Многое ли из того, во что мы верим, действительно происходило так, как мы думаем? Сколько всего было преувеличено, искажено, исправлено по желанию летописцев? «Я приехала сюда, потому что хочу сохранить важный момент вашей истории». И если для этого придется забрать у вас какие-то культурные ценности и отвести их туда, где их точно оценят по достоинству и будут бережно хранить, я это сделаю. Она подняла руку, не давая персис возможности возразить. Пока вы не начали протестовать, оглянитесь вокруг. Индийские памятники культуры здесь никому не нужны, и они рассыпаются в пыль. Британцев не особенно заботило их сохранение, и у нынешнего индийского правительства тоже есть дела поважнее. Персис хотела было что-то сказать, но прикусила язык. На самом деле Локхард была права. Для правительства Новой Индии сохранение истории было далеко не на первом месте. Персис снова вернулась к делу. «Когда вы видели Хилии в последний раз?» Четыре дня назад мы вместе ужинали. И больше за эти четыре дня они общались? «Инспектор, мы же не сиамские близнецы. Мы оба занятые люди. Мы встречаемся, когда возникает необходимость поужинать, выпить. Нас тянет друг к другу, и когда появляется желание, мы следуем импульсу». Но мы не проводим каждую секунду разлуки в невыносимых страданиях. Он говорил что-нибудь о манускрипте? Хотите знать, поделился ли он со мной своим гениальным планом по похищению одного из ценнейших в мире предметов искусства? Нет, не поделился. Персис покраснела. У этой женщины был острый язык. Персис подавила желание съязвить в ответ. Она потратила немало сил на то, чтобы научиться сдерживать свой воинственный характер. Хорошему детективу нужна не злость, а хитрость. Она достала записную книжку и показала Локхарт надпись, которую нашла в спальне Хилле. — Вы нашли это за зеркалом? — казалось, Локхарт смутилась. — Я провела в этой комнате много ночей. Я ненавидела это зеркало. И распятие. Вы его видели? Как будто Джон повесил его туда мне на зло. Я не нерелигиозна, но не очень приятно погружаться в пучину страсти, когда на тебя неотрывно смотрит Христос. Можете предположить, что это значит? Персис наблюдала за губами американки, пока та читала стихотворение. «В Взолив красы, оставив альбы брек. «Явился он за лаврами Синана, и труд его империю навек прославил, но упортый инфернальный взгляд короля стал холоден, как снег. При жизни его спутником был бег. Теперь, где крест и купол, скрыт до срока, и там мы вместе ждём в объятиях рока. Это загадка». — сказала Локхард, не отрывая глаз от страницы. «Джон их обожал. Загадки, кроссворды, литературные ребусы». «Зачем ему оставлять загадку?» Глаза Локхард блеснули. «Это охота за сокровищами. Будьте добры и поясните». «Думаю, Джон где-то спрятал манускрипт и пытается таким образом нас к нему привести. «Зачем ему это?» Персис не стала говорить, что сама пришла к такому же выводу. «Этого я сказать не могу. Наверняка у него были причины». Она снова посмотрела на надпись. «Вы ее аккуратно переписали?» «Да, что?» Локхард нахмурилась. «Бег написан с двумя г Его спутником был Бегг». Джон не допустил бы такой небрежности. Персис приняла это к сведению и продолжила. Может, вы знаете что-нибудь еще, что могло бы помочь? Локхард задумалась. Джона было непросто понять. Вы знаете, через что он прошел в войну. Он долгое время провел в лагере для военнопленных. Думаю, его там пытали. Не только физически, но и психологически. Иногда он просыпался с криком посреди ночи, весь в поту. Он отказывался об этом говорить, но я все и так понимала. Это были кошмары. Такие, которые не отпускают, куда бы ты от них ни бежал. Думаете, поэтому он оказался в Индии? Бежал? Это бы многое объяснило. Не хочу сказать ничего плохого про вашу страну, Но учёный уровня Джона, он мог бы работать в любом институте мира. Чтобы переводить божественную комедию, не обязательно было приезжать в Бомбей. Есть и другие копии. Персис вспомнила о таблетках, которые они нашли в тумбочке Хилли. Это согласовывалось со словами Локхард о том, что у него были проблемы со сном. «Есть еще кое-что...» «Возможно, это неважно». Американка на секунду замялась, но затем продолжила. «Около недели назад у Джона был конфликт с коллегой из общества. Они спорили из-за манускрипта». «С кем?» «Его фамилия Бельцони. Он итальянец. Вы с ним уже встречались?» «О чем они спорили?» Бельцони хотел больше времени работать с божественной комедией. Он составляет какой-то каталог. Как хранитель манускриптов, Джон отвечал за такие вопросы, и он едва подпускал Бельцони к книге. Почему? Он не говорил. Но я думаю, что Джон вышел из себя, когда Бельцони стал заявлять, что с точки зрения морали Индия должна вернуть манускрипт Италии. «Джон не особенно любит итальянцев. Лагерь, в котором его так долго держали, находился в Италии. Думаю, он считал, что итальянцам о морали рассуждать не к лицу». Персис припомнила встречу с Бельцони. Почему-то тот не упомянул о размолвке с Хилли. «У Хилли есть еще какие-нибудь знакомые, с которыми мне следует поговорить?» «Я уже сказала, Джон был очень скрытным человеком. А другие женщины?» Локхард вскинула голову. «Очень прямолинейно. Нет, инспектор, я не думаю, что Джон спал с кем-то еще. Не такой он был человек. Мы, конечно, не влюбленные подростки, но мы были парой. Я ему не изменяла. И, насколько мне известно, он мне тоже не изменял.